465. -я. Матерь Огня йоги Религия утверждает, Бог один, но в трех лицах. Можно сказать, мир един, но в трех аспектах своих — огненном, тонком и плотном. Сущность мироздания от различного подхода к нему не меняется. Тройственный аспект проявленного мира остается неизменным, Не теоретически надо принять это утверждение, но в применении к жизни, стремясь усматривать везде и всюду тройственную природу всех явлений. Ведь и человек тоже един, но в трех лицах, то есть он имеет плотное, тонкое и огненные тела. Понимание этого условия позволит провести параллель между триединством мира и триединством человека, ибо он является только частью единого целого. Целые и часть нераздельны, то есть неотделимы друг от друга и единосущны.